Глава 17. Сказка о Хане и Тиле. Чичи, вождь племени, Хунну, ушедшего на запад, сказал. «Ведя боевую жизнь наездников, мы составляем народ, имя которого наполняет ужасом всех варваров. И хотя мы умрем, но слава нашей храбрости будет жить, и наши дети и внуки будут вождями народов». Из восточной летописи. Буря разогнала съехавшихся на праздник монгольских ханов. Большое вечернее пиршество было отменено. Бату-хан сказал, что намерен с немногими собеседниками провести вечер в шатре своей седьмой звезды Юлдус-Хатун и приказал Баурши приготовить там все для пира. Насколько гостей? прошептал почтительно Баурши Батухан зажмурил глаза, прошипел хи-хи и отвернулся. Баурши бросился к своим помощникам и приказал быть наготове. Золотая посуда, напитки, копченая жеребятина, сладкие печенье и вяленый виноград, привезенные из Сыгнака, все должно быть под рукой, сколько бы гостей ни прибыло на пир. Юрта стояла на возвышении и была окопана канавкой, чтобы дождевые потоки в нее не проникали. Китаянка Илахе давала последние советы Юлдус, как одеться, как встретить, что сказать. «Я буду около тебя и шепну, если понадобится. Ничего не бойся». Первым по приказу Джихангира пришел Хаджи Рахим. Юлдус сперва испугалась, но затем успокоилась, видя, что Факих – не узнает ее набеленного и раскрашенного лица. Она почтительно приветствовала его. Иллахе предложила гостю замшевую подушку и стала расспрашивать его о том, что было на Итиле раньше, давно, тысячу лет тому назад. Хаджи Рахим отвечал подробно. Иллахе слушала его внимательно и почтительно. К юрте подъехали всадники. Впереди был Батухан, в нарядной одежде и красных шагреневых сапогах. Вместе с ним прибыли Субудай-богатур и ханы, его неизменные спутники и собеседники за обедом. Юлдус в шелковой китайской одежде, высокой бархатной шапке, убранной золотыми кружевами, встретила гостей. Она склонилась до ковра, когда Батухан вошел в юрту. «Маленькая Юлдус-хатун», — сказал Батухан, — усевшись на софьяновых подушках позади костра. «Я вспомнил, что ты умеешь хорошо рассказывать сказки. Поэтому я решил показать тебе замечательного человека, какие бывают только в сказках. Это колдун по имени Газук. Говорят ему тысячи лет. Но он, конечно, также обманывает, как теперь любят это делать все». И Лахе шепнула что-то своей госпоже. Юлду сказала, если этот старик прожил тысячу лет, то он должен помнить народ Хунну, который жил здесь, на реке Итиль, и, вероятно, видел его, знаменитого вождя царя Итиля. «Ты хорошо придумал», — заметил Батухан. «Посмотрим, что будет выдумывать старик». Но керы привели колдуна Газука. Тощий сухопарый с седой бородой, Торчащий клочьями, он вошел в юрту, скованный цепью вместе с молодой женщиной. Из-под мохнатых седых бровей колдуна смотрели с испугом и ненавистью колючие глаза. Оба пленных присели на корточки близ стенки юрты. Все с любопытством рассматривали колдуна. Он сидел, опустив веки, с белыми ресницами. Иногда глаза приоткрывались, и окидывали всех быстрым, испытующим взглядом. На старике был остроконечный колпак с нашитыми старинными монетами. Его полосатый кафтан, подбитый серой мерлушкой, был расшит цветными узорами и непонятными надписями. На ногах были просторные софьяновые сапоги с очень длинными, завернутыми кверху носами колдун с важностью стащил сапоги и развернул портянки. ногти на ногах оказались необычайной длины они скрутились как сухие стручки между растопыренными пальцами ног были вотнуты высушенные лягушки монголы смотрели на колдуна широко раскрыв рот такого шамана им еще видеть не приходилось. Батухан спросил старик Сколько тебе лет? Не помню. Туман окутал пролетевшие годы. Может быть, мне тысячи лет, а может быть и больше. Тогда ты помнишь время, когда здесь на реке жил народ Унну. Не можешь ли ты рассказать про царя Хунов и Тиль?